Евреи, Израильтяне, Иудеи, Моисей. Подробно древнейшая история евреев описана в Библии. Мы же представим здесь лишь краткий ее очерк. От одного из сыновей Ноя, а именно Сима, произошел Феррах, отец родоначальника евреев Авраама. Авраам переселился из земли Ур в Халдею, а потом в Ханван. За ним, тщательно соблюдая чистоту рода, следовали в звании патриархов Исаак и его сын Иаков, называвшихся также Израилем, богоборцем. Один из двенадцати сыновей его, Иосиф, был продан своими братьями в рабство в Египет, где по неисповедимому предопределению Божию сделался первым сановником фараона. Достигнув столь высокого общественного положения, он переселил в Египет своего отца со всем его семейством. Здесь от этой семьи мало-помалу произошел многочисленный народ, живший в области Гозен в низкой дельте, к востоку от Нильского рукава Таниса. После вступления на престол нового фараона, израильтяне были обременены тяжкими работами как полевыми, так и при государственных постройках. События эти, несомненно, следует отнести к временам Сета I и Рамзеса II, соседавших вдоль северо-восточной границы Египта сильные укрепления, каналы и новые города. Может быть, фараоны под впечатлением недавних опасностей, происходивших от пастушевских племен, желали только отучить израильтян от их прежнего кочевого образа жизни и вполне закрепить их на своей земле. Избавителем от этого бедственного положения Бог послал Моисея. Он вместе со своим братом Авроном около 1320 года до Рождества Христова в царствование слабого сына Рамзеса II Менефты устроил исход израильтян из Египта, несмотря на то, что египтяне всячески препятствовали этому и преследовали их. Евреям удалось уйти от за ними египетских полчищ, погибших при переходе через Красное море. Евреи, между тем, вступили на Синайский полуостров. Здесь, на горе Синаи, теперь Гебель-Муза, а может Гебель-Серабаль, последовало торжественное заключение союза, завета, с Богом, послужившее для них основой нового законодательства. Но беспокойному народу сорокадневное пребывание Моисея на горе Синай показалось слишком продолжительным. «Мы не знаем, что случилось с человеком, выведшим нас из земли египетской», — говорили они Аарону и потребовали, чтобы он сделал им видимых богов. Аарон, не обладавший необыкновенной энергией своего брата, после некоторого колебания согласился, но потребовал у них все золотые вещи для изготовления идола. Быть может, он рассчитывал, что они скорее откажутся от идола, чем от своего золота, но ошибся». Они сложили в одну кучу большое количество золота. Аарон растопил его и облил им вырезанное из дерева изображение тельца, подобного тому, которому египтяне поклонялись под именем Аписа. Едва был поставлен телец, как народ воздвиг вокруг него алтари, зажег жертвенные огни и начал с радостными криками плясать вокруг нового бога, которому Аарон напрасно старался дать имя Иеговы. В самый разгар праздничного ликования Моисей и Иисус Новин сошли с горы Синай. Вне себя от гнева Моисей бросил на землю обе скрижали законов с такой силой, что они разбились, и страшно наказал непослушных. Осыпав своего испуганного брата самыми жестокими упреками, он бросил золотого тельца в огонь, а весь пепел и золота в протекавший мимо ручей. Затем он громко воскликнул. «Кто принадлежит Господу, тот да выступит вперед». Многие упрямо остались на месте, но большая часть вышла вперед, и в том числе все колено Левия, которому принадлежал и сам Моисей. «Хорошо», — сказал он им, — «возьмите мечи, идите через весь стан и разите всех, отрехшихся от иеговы даже если это будут ваши сыновья и братья». «Сегодня Иегуа посвящает вас, эту жертву, священнический сан и не спосылает на вас свое благословение». И эти слова вождя, обладавшего необыкновенным даром повелевать, имели такую силу, что страшное приказание было немедленно исполнено. Три тысячи непокорных были изрублены. Произведенное впечатление было так сильно, что, когда после этого Моисей снова взошел на гору, чтобы вымолить у Господа прощение народу за грехи, и снова пробовал там сорок дней, то на этот раз в стане никто уже не посмел выказать неповиновение. Закон, данный Богом через Моисея, разделяется на три главные части. Первая, основная часть, содержит в себе нравственный закон, изложенный с особой точностью в десяти заповедях. Вторая часть состоит из систематически изложенных постановлений о священстве и представляет собой собрание законоположений о жертвоприношениях, о местах богослужения, о соблюдении праздников, об одежде священников, о их положении, достоинстве, правах и обетах. Короче говоря, это есть церковный устав. Наконец, третья часть – содержат в себе постановление об устройстве образа жизни отдельных колен на будущих местах их жительства, а также предписания, относящиеся к частной жизни и собственности, а затем постановление о соблюдении безопасности, порядка и чистоты, о воздержании от некоторых родов пищи и тому подобное. Главным принципом в этих законах было установлено право возмездия, и это выражено в суровых словах. Ты должен воздать жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, ногу за ногу, ожог за ожог, рано за рану. Но вместе с тем в Моисеевом законе высказывается и гуманная черта. Он особенно заботится о защите бедных, вдов, сирот, о милостивом обращении с должниками, с рабами и с животными. Ты не должен закрывать рта валу, когда он молотит. Основная идея Моисеева законодательства заключалась в том, что Иегова, Бог, создавший небо и землю и освободивший своей мощью из плена народ Израиля, остается и на будущее время его Богом, царем и правителем. Следовательно, над израильтянами будет властвовать не кто-либо из людей, а единственный закон – само Слово Божие. Поэтому Израиль сделался теократическим государством, то есть божьим владением, и выделялся между другими народами, как священники среди низших сословий. Таким образом, и народ израильский, и подлежавшие завоеванию Хованская земля составляли собственность самого Бога. В силу этой основной идеи идолопоклонство считалось высшим государственным преступлением, а изгнание из захваченной страны всех других народов, имевших своих собственных богов, Непременным долгом, потому что единство всего народа основывалось на сохранении единого и чистого поклонения и иегове По этой же причине и земля, подлежавшая завоеванию, а затем разделению поровну между всеми израильтянами, не составляла безусловной собственности отдельных лиц. Никто из израильтян не имел права продавать свое владение или самовольно передавать его кому-либо в наследство, ибо земля считалась божьей Хотя вследствие такого отношения к Богу все израильтяне считались равными между собой, и у них не существовало различий между сословиями, однако посвященные непосредственному служению Иегове священники составляли особую образованную часть общества, служившую связующим звеном для всего государства. Для исполнения священнических обязанностей было избрано, как сказано выше, исключительно колено левия, левитая. По своему происхождению от десяти сыновей Иакова и двух сыновей Иосифа, народ израильский разделялся на двенадцать колен, составлявших каждое особое независимое целое и имевших своих вождей и старейшин. Эти начальники родов и главы, принадлежавших к ним семейств, составляли совет, решением которого все обязаны были повиноваться». Так как вся завоеванная ханаанская страна должна была быть разделена на 12 частей, то все левиты были устранены от участия в этом поземельном разделе. Взамен этого им отведено было 48 городов, а вместо надела полями они получали от всех израильтян десятую часть дохода от их земель. Устраненные от всякой гражданской деятельности, левиты посвящали себя только служению Иегове при празднествах и жертвоприношениях, И исполнению лежавших на них обязанностей законодателей, судей, врачей и генеалогистов, то есть составителей родословных списков для всего народа, а также заботам об исполнении законов, как нравственных, так и церковных, и о поддержании сознания единства между отдельными коленами. Их верховный глава или первосвященник должен был происходить из рода Аарона, звание это было пожизненное и передавалось от отца к сыну. Он представлял собой как бы верховное лицо в среде божьего народа и действительно был первым саномником в этом теократическом государстве. Одной из принадлежностей его официальной одежды была головная повязка наподобие челмы из белоснежного полотна, на которой спереди была прикреплена тонкая золотая пластинка с надписью «Свят Иегова». На груди он носил наперстник, на котором были имена 12 колен израилевых начертанные на 12 драгоценных камнях, а также урим и туммим – символы света и правды, которые должны были жить в его груди. Раз в году, в Великий День Примирения, он вступал в святая святых Скинии, чтобы принести примирительную жертву за грехи народа. Священная палатка Скинии была устроена Моисеем немедленно после получения им закона на горе Синайской. Согласно данному ему повелению и с помощью искусных мастеров, которые научились еще в Египте подобным работам, эта палатка отличалась от всех других своей красотой, великолепием и изяществом. В Скинии было место длиной 30 футов, огороженное досками на серебряных подставках и разделенное на два отделения, из которых одно называлось «Святое», а другое «Святая святых». В последнем отделении стоял ковчег из дерева акации, так называемый киот завета, выложенный снаружи и изнутри золотом и снабженный золотыми кольцами для того, чтобы можно было переносить его с места на место. На золотой крышке были изображены два золотые херуима для обозначения места, где Богу было удобно явиться перед Израилем. В самом ковчеге были положены скрижали закона. Кроме ковчега, Там же находилось множество изготовленных еврейскими мастерами чаш, блюд, семисвечный светильник и щипцы с подносом для него. Все это было сделано из золота, для чего евреи отдали все свои золотые вещи, принесенные ими из Египта. Точно так же были принесены оттуда и другие произведения египетского искусства, например, прекрасные бумажные ковры с изображением херуимов, составлявшие верх палатки, и не спадавшие по боковым ее сторонам. Сверх палатки спускалось покрывало из тонкого верблюжьего сукна, над ним другое из сафьяна, и, наконец, сверх всего этого третье покрывало из тонкой кожи. Здесь, в этой национальной святыне, первосвященник, в звании которого был посвящен Аарон со своими потомками, получал откровение непосредственно от Бога, В то же время Скиния, превращенная впоследствии Соломоном в храм, была местом, в котором все колена иудеев сознавали единство своей народности. С этой последней целью Моисеем были установлены три главнейших празднества, во время которых все израильские мужи должны были собираться на месте, предназначенном для этой святыни – праздник Пасхи, Пятидесятницы и праздник Кущей. В эти праздничные дни они обязаны были перед святая святых возлагать на алтарь, на котором горел священный огонь, жертвоприношения от своих плодов и первородных животных. Но так как на алтаре могло поместиться лишь незначительное количество этих приношений, то вся остальная часть жертвенного мяса шла на устраиваемое в эти праздничные дни пиршество, на которые евреи приглашали, и своих друзей. Последнее из этих постановлений показывает, что Моисей со свойственным всему его законодательству духом милосердия позаботился не только об устройстве праздничных собраний, служивших для установления между евреями разнообразных связей, но также и о чужеземцах, бедных и рабах, которых также предписывалось приглашать в качестве гостей. Кроме того, празднества служили большим сборным пунктом для внутренней торговли и разных сделок, неизбежно возникавших при таком многолюдном стечении народа. Установленное для жертвоприношений употребление масла и вина показывает, насколько Моисей умел приспособить богослужение к культуре страны, подлежавшей захвату, в которой можно было с большим успехом возделывать эти продукты. Постановление это вообще было установлено Моисеем с тем, чтобы будущее государство, подобное Египту, основывалось преимущественно на земледелии, а не на торговле что подтверждается также и воспрещением роста денежных доходов. В самом деле торговля, без сомнения, повредила бы замкнутости еврейского народа, к чему Моисей стремился, чтобы сохранить чистоту монотеизма, веры в единого Бога. целям обособления от прочих народов служили и другие, основанные отчасти на гигиенических соображениях, постановления относительно пищи и прочие обрядовые законы, касавшиеся самых мелких подробностей частной и общественной жизни. Моисеевым законом было также установлено через каждые семь лет отмечать субботний год, а через каждые пятьдесят – трубный или юбилейный год, в продолжении которых вся пахотная земля оставалась под паром. Этот закон способствовал ограничению прав собственности. В юбилейный год всякое поле, отчужденное другому лицу, возвращалось без выкупа своему прежнему владельцу, так что, собственно говоря, настоящей продажи земельной собственности не существовало, а существовало лишь продажа права пользования землею, то есть пользования ее урожаями со времени покупки до юбилейного года. Точно так же всякий израильтянин, не только обедневший или сделавшийся несостоятельным должником но даже продавшись себя в рабство своему кредитору, в юбилейный год снова получал личную свободу, и ему возвращалось его наследственное имущество. Этим мудрым постановлением Моисей обеспечил два основные положения, на которых жрздится благосостояние государства и народа, и нарушение которых так часто вело в древние и новые времена кровавым переворотам право собственности и права личной свободы. Он поставил преграду, с одной стороны, обеднению целых масс народа в противоположность чрезмерному скоплению богатств в немногих руках, а с другой – угнетению слабых, следовательно, рабству и бесправию целых сословий наряду с надменным господством привилегированных классов. При теократическом образе правления израильтян эта мера была вдвойне необходима ибо таким образом возможно было поддерживать между ними сознание что они составляют народ братьев принадлежат и иегове следовательно могут быть рабами только бога а не людей и наконец что свое наследственное имущество они получили как неотчуждаемое наследство от самого бога конечно относительно того В какой степени эти требования моисея и еврейского духовенства проводились или могли проводиться в жизнь нельзя сказать ничего определенного так как преграды строгому исполнению этих идеальных постановлений в действительности были весьма значительны несмотря на такое гуманное начало бросается в глаза до какой степени был жесток у евреев закон о долгах кредитор мог продать в рабство своего должника его жену или детей или мог держать их рабами в своем собственном служении Но это обособление от других народов евреи должны были еще завоевать, так как им приходилось овладеть землей, уже находившейся в владении других племен, хананьян, у которых были довольно значительно развиты и культура, и торговые отношения.